Глава 10. В это же самое время, с поправкой на поясное, естественно, на обширную площадку перед изящным, в стиле архитектора Фрэнка Эль Райта, строением, почти точной копией знаменитого дома над водопадом, вышел весьма пожилой господин. Примечание. Дом над водопадом, признанное шедевром американской архитектуры вилла некоего Кауфмана, построенная в 1936 году, выдающимся архитектором Фрэнком Ллойдом Райтом в штате Пенсильвания, местечке Медвежий ручей. Точнее было бы назвать его просто старым, но что-то мешало. Возможно, то, что за исключением морщинистого лица и выражения глаз, все остальное могло бы принадлежать человеку между пятьюдесятью и шестьюдесятью годами. Даже волосы у него были не седые по-настоящему, а так сероватые, цвета окисленного алюминия или махорочного пепла, если угодно. Мужчина, одетый только в подобие купального халата из буклированной ткани апельсинового оттенка, подошел к высокому по грудь деревянному ограждению. В руке он держал массивную телефонную трубку с коротким штырем выдвижной антенны и внимательно слушал своего собеседника. Сам собеседник столь же отчетливо был виден, тоже в натуральную величину, на левой половине окна экрана окруженного чуть пульсирующей фиолетово-сиреневой рамкой, ладонь шириной. Цвет рамки указывал, что канал сейчас работает в режиме одностороннего окна. Примечание. Установка СПВ могла работать в четырех режимах. Одностороннее и двустороннее окно и такая же дверь. В отличие от окна, позволявшего только видеть и слышать происходящее по одну или обе его стороны, использование дверью, то есть пространственной, межвременной переходы или то и другое в различных сочетаниях было сопряжено с рядом ограничений физического и даже некоторым образом этического характера. Только этика здесь подразумевается не человеческая. То, что вы говорите, Дональд, достаточно интересно. И вы совершенно уверены, что самурай заранее и специально к вашей встрече не готовился? Фёст смотрел на джентльмена А это был явно джентльмен, хотя и не совсем англосаксонского экстерьера. Было в нем нечто левантийское, пожалуй. И на всю вообще картинку не просто с интересом. Он был попросту поражен, как легко и просто решилась загадка, над которой в свое время безуспешно бились не только они с Секондом, но и Новиков Шульгиным. Кто, каким образом, зачем и для чего организовал в этой России позапрошлогодний хлопок одной ладонью? Примечание. Смотри одноименный роман. То, что к безобразиям и в реальный РФ, и в новосозданной империи приложили руку Лихарёв и Даяна, сомнений не было, они сами в этом признались. Но что касалось земных исполнителей, похвастаться было нечем. На каком-то очень высоком, кстати, уровне структур гиперсети, как бы не самими игроками, был поставлен очень мощный, непробиваемый никакими имеющимся в распоряжении братства средствами блок. Для аналогии можно представить, что самым опытным средневековым специалистам по штурму крепостей предложено было бы взять линию Маннергейма, причем ее защитники использовали бы лишь пассивные средства обороны. И все равно ни таран, ни кирки, ни пороховые мины не помогут против восьмисотого бетона, против проволочных заграждений всех видов, усиленных минными полями, во всем тогдашнем цивилизованном мире тоже ни средств, ни методик не имелось кому-то все тем же пресловутым игрокам или некой третьей силе, возможно и неразумной даже, как природа у Стругацких в миллиарде лет, потребовалось сделать так, что даже почти всемогущие по людским меркам агры, уровни Лихарева и тем более Даяны, не сумели разобраться, кто в конце концов явился непосредственным исполнителем замысла по перехвату управления сразу двумя странным образом со стыкованными реальностями. Была, в общем-то, проведена элементарная, примитивная даже операция прикрытия. Вроде как стрелки на железнодорожных путях перевели. И поехал поезд вместо Москвы в Саратов. И никто из пассажиров по ночному времени этого не заметил. А когда заметили, уже поздно было. Вот и братство спохватилось. Начало разбираться. Что, как и почему. Дошли тогда до предпоследнего, как им показалось, уровня вселенского, иначе не скажешь, заговора. А дальше тупик или стратегическая пустота, если угодно. Весьма и весьма высокопоставленным фигурам поступали команды, ставились задачи, выделялось финансирование, и вроде бы ниоткуда. Сами исполнители, даже подвергнутые самым изощренным методикам воздействия на подсознание, в один голос утверждали, что все, что было, просто череда озарений. Вдруг пришло в голову, и все. И ведь не поспоришь по большому счету. поди узнай каким именно образом пришло в голову Гитлеру стать поначалу руководителем вполне маргинальной партии, потом канцлером и, наконец, фюрером своего народа и рейха. Однако удалось. Но он, если б его получилось взять живым, ничего сверх того, что написал вместе с Гессом в «Моей борьбе», все равно бы не сказал. Когда такая же практически история начала повторяться уже в «Империи Олега», появление на арене вместо Даяны с Лихаревым Арчибальда, поставившего перед собой те же цели, что и они, и задействовавшие аналогичные общественные структуры от хантер-клуба до черного интернационала и самого обычного криминалитета, Фёс задумался. До этого ему не было особого стимула заниматься этой проблемой. Они секундом так и числились в младших братьях или просто в рыцарях. Если считать братство именно орденом, от оттого и не считали возможным брать на себя разгадывание очередной загадки сфинкса. А вот сейчас этот стимул появился. С момента, когда ушли в свой рейд на Вторую Землю, влогово Дугуров старший Ион Фёст скорее от нечего делать, чем по действительной необходимости, решил выяснить, как известный персонаж, тварь ли он дрожащая или тоже право имеет. Не в том смысле, как понимал это Родион Раскольников или сам Достоевский. Скорее им двигало чувство, подобное тому, что присуще многим актёрам второго плана. А что, если вдруг, как это бывает в книгах и фильмах, Ему предложат главную роль на самой главной сцене, знаменитейшем спектакле. И о роли этой он давно мечтал, и знает ее на зубок, и все же. Согласиться выйти к Рампе и начать сотни раз произнесенный уже величайшим из великих монолог, рискуя в случае провала до конца дней остаться в чужих и собственных глазах с жалким, вообразившим о себе ничтожеством. Можно ведь и не согласиться, найдя внешнюю убедительную причину. Тогда и дальше можно будет блистать на привычном уровне, продолжая подавать надежды и намекать, или говорить впрямую, что уже вот-вот и... Это самое вот-вот только что и случилось, взяв на себя смелость не только фактически возглавить Мальтийский крест, да заодно и вмешавшись в тщательно подготовленный и обреченный на успех план по свержению здешнего президента, Фёст произнес роковые, в любом смысле, слова, как и сам Гамлет, не вслух. «Быть или не быть, вот в чем вопрос». Достоин ли смиряться под ударами судьбы, или надо оказать сопротивление их смертной схватке с целым морем бед, покончить с ними? Вот и начал он это сопротивление оказывать. Вовремя сообразил, сумел в самый последний момент пресечь очередной, вроде как тщательнейший, а на самом деле из рук вон плохо подготовленный антироссийский заговор, чем и спровоцировал абсолютную спонтанную когнитивным диссонансом вызванную прямо-таки аллергическую реакцию до последнего никак себя не проявлявших сил. Затем еще усилил эффект, фактически заставив своего президента сделать резкое, почти грубое заявление об изменении России всей внутренней и внешней политики. В целом не представлявшая собой ничего особенного, чего бы еще не было на свете, выражаясь в стилистике экклезиаста, но по форме, да с учетом мировой общеполитической обстановки, выглядевшая как жест опытного бритера вынуждающего противника ответить вызовом, причем на самых невыгодных для него условиях примечание притер профессиональный дуэлянт, задира скандалист перевод с французского фёст точно просчитал что после прозвучавшего на весь мир заявление господин ояма попадает в глухой цу не драться нельзя позор потери лица драться безнадежно выиграть невозможно в принципе если, конечно, по старому принципу инициаторов и идеологов холодной войны не заявить. Лучше быть мертвым, чем красным, и пойти на заведомое самоуничтожение. Любому чуть-чуть понимающему аналитику, да и просто здравомыслящему человеку ясно, после обмена ядерными ударами Россия как-нибудь да выживет, если уцелеет сама планета Земля. А вот американская цивилизация, именно цивилизация, Пакс Американо, точно нет. Решится ли на такой шаг хитроумный? Это Фёст тоже выяснил, весьма расчетливый потомок самураев ради неосязаемого чувствами звука, именуемого в данном случае честью Америки или великим демократическим проектом. По результатам анализа, проведенного с помощью шара весьма усовершенствованного за минувшие годы стратегического тренажера Берестина, не должен, особенно если ему совсем немного помочь, по-дружески, в памяти былом русско-американском боевом союзе. Да и вообще просто интересно будет понаблюдать за процессом, как себя поведет сверхдержава, поставленная перед тем самым по Арнольду Тойнби историческим вызовом. Тут ведь не сработает старая блатная хохмочка, держите меня крепче, братва, а то я не знаю, что с ним сделаю. Обращаться не к кому и держать тоже некому вот в чем главная фишка. Но вот чего фёст не смог предугадать, так того, что его провокация в медицинском смысле приведет к совсем неожиданным последствиям наблюдая за совещанием импровизированного кризисного штаба импровизированного, потому что в настоящий должны были входить, наряду с ранее названными, совсем другие люди. Меньшего внешнего политического веса, возможно, но гораздо больше информированности и просто интеллекта. Вадим решил внимательно отследить дальнейшие телодвижения лиц официальных, которые не обязательно предпримут после того, как Уяма не поддался на лобовое грубое давление. Он все же был японцем гораздо большей степени, чем это могли предположить достаточно заурядные людишки, волею обстоятельств, оказавшиеся на совсем не для них предназначенных постах. Сами ли начнут предпринимать сообразные их уровню мышления меры или обратятся в инстанции, как говорилось при советской власти? Примечание. В служебных документах той поры, уровня ДСП, инстанции именовался ЦК КПСС. Они и начали обсуждать свои последующие действия сразу, как только покинули кризисный кабинет. Прямо в машинах, не успев отъехать от ворот Белого дома. И продолжили обсуждение на вилле вице-президента в одном из самых тихих и со сравнительно хорошим микроклиматом районов столицы. Сейчас Келли повел партию, ведь именно ему в случае чего предстояло занять президентский пост, как Труману после Рузвельта, с тем же примерно неприятным для русских эффектом а Фёст всё это записывал на видео и тут же распечатывал избранные места на бумаге. Полный текст с видеорядом можно будет предъявить и позже, по обстоятельствам. Минут через десять после начала «Тайной вечери» Келли, извинившись, оставил своих подельников продолжать дискуссию за круглым столом, а сам поднялся по винтовой лестнице на третий этаж, а с него ещё выше — восьмигранную башенку, надстроенную над крышей там у него помещалось нечто вроде поста дальней связи. Весьма архаичное понятие во времена сотовой связи и разных видов интернета. Но, тем не менее, смысл в этом был понятный, если не самому вице-президенту, то людям, этот пост оборудовавшим. У самого президента, к примеру, такого не было, что могло означать только одно. На Дональда Келли возлагались особые надежды, то есть у Уяма в чьих-то глазах заранее не соответствовал на момент избрания и в процессе всего первого срока соответствовал неким критериям, но другим, возможно, и гипотетическим, нет. Как известно, обстановка на поле боя и в политике тоже может меняться быстрее, чем способны реагировать вроде бы признанные полководцы и государственные мужи. Тогда прежних смещают или ликвидируют иным способом, а на их место ставят других. Как в 1936 году, 1900, естественно, в Советском Союзе, Нарком внутренних дел Генрих Егода оказался явно не на высоте положения и не на уровне задач, и был нечувствительно заменен на Николая Ежова, а когда и тот не оправдал, а точнее выполнил свою миссию, нашелся словно для этого именно момента и сидевший на скамейке запасных Лаврентий Берия. Примечание. Оказался явно не на высоте положения и не на уровне задач. Цитаты из личного письма Сталина членам Политбюро. Например, на такой же случай в США имелся мистер Келли. Сам по себе, при живом президенте, практически никто, и одновременно проходная пешка на предпоследней горизонтали. Один шаг и сразу ферзь. Сэр Дональд, как его было принято называть, хотя ни англичанином, ни тем более рыцарем он не был, откинул переднюю панель старинного 50-х еще годов прошлого века всеволнового радиоприемника фирмы «Телефункин». Приемник был оснащен вдобавок проигрывателем для виниловых пластинок, и сами они имелись тут же, в большом количестве расставленные по вращающимся этажеркам. Такой себе уютный уголок меломана ретрограда. Маскировка лучше не придумаешь. За панелью приемника скрывался пульт, довольно похожий на вертикально поставленную клавиатуру компьютера, и в зажиме темно-красная трубка напоминавшая первые образцы сотовых телефонов по дизайну и эргономике, никак не соответствующая XXI веку. Фёст, увидев эти манипуляции, почувствовал примерно то, что рыбак, ощутивший внезапную и мощную поклёвку на своей удочке, до того приносивший только малопочтенную рыбную мелочь. Прежде всего его заинтересовала сама Коллизия, а также и антураж мизансцены, остро напомнивший всевозможные книжки про шпионов из серии «Библиотечка военных приключений», с косой полосой для иллюстрации по диагонали обложки. Отец Фёста ещё в свои молодые годы собрал абсолютно полную коллекцию этих книг, и, начиная с семилетнего возраста, Вадим прочёл их все. Неправ будет тот, кто скажет, будто эти творения, ныне почти забытых авторов, вроде Шпанова, Томана, Авдинка, Матвеева и прочих, мусор и тоталитарная пропаганда, совсем даже нет. Если к ним отнестись правильно, то есть не упрекать за то, чего там нет, а внимательно присмотреться к тому, что имеется, можно сделать множество по отдельности мелких, но в сумме синергически весьма полезных открытий и почерпнуть массу полезной информации. Если, повторяю, не искать там стилистических изысков Пруста и гражданского пафоса сборников иного не дано, времен поздней перестройки. Вот и сейчас вице-президент, как какой-нибудь инженер Горелов, скрывшись от своих товарищей, По ужасно секретному прибору передает очередную шифровку во вражеский штаб примечание японский шпион персонаж романа григория адамова тайна двух океанов и с кем же это он решил так срочно пообщаться не дотерпев даже до окончания конференции шар очень полезный прибор если уметь им правильно пользоваться предоставляет массу возможностей о каких и понятиях не имеют рядовые пользователи Фёст в лаборатории Лихарёва, изучая его записи и рукописные инструкции для будущих помощников, а также и популярным методом тыка, благо это чисто информационное устройство, опасным не было по определению, с шаром научился работать весьма профессионально. Само собой, лишь в пределах своего интеллектуально-психологического потенциала. Есть вещи, до которых разум сегодняшнего человека просто не дорос. Как и в Клит или Пифагор, до дифференциального исчисления или какой-нибудь, прости господи, алгебры Буля и геометрии Лобачевского. Представим себе всем известного и любимого инженера Сайреса Смита, идеального героя ранней индустриальной эпохи. До сих пор читать интересно, как с помощью двух стекол от часов и собачьего ошейника можно воссоздать на необитаемом острове практически аутентичную большую технологическую цивилизацию. И вот вместо сундука капитана Немо, В его распоряжении оказывается какой-нибудь склад хранения современной военной техники, укомплектованный по всей линейке, от АКМ до приборов навигации, связи, теплые ноктовизоров и тому подобного. Вот и представьте, что из всего этого добра сможет использовать гениальный инженер. Думаю, очень многое. Причем иногда неожиданным даже для нас способом, и в то же время едва ли он сообразит что если отвинтить крышку на торце круглого пластмассового футляра с рефлектором на другом конце и вложить туда два или три ярких цилиндрика с бессмысленной надписью вроде «Philips Power Life», из лежащей в совсем другом ящике коробки, то можно получить великолепный и почти вечный, если коробка большая, источник яркого и дальнобойного в сравнении с керосиновым фонарем света. В том же положении с самого начала своей эпопеи оказались и рыцари братства. В их распоряжении попала масса, условно говоря, вещей, материальных и не очень, ничуть не менее фантастических, чем сотовый телефон, со всей обеспечивающей его работу инфраструктурой, или все тот же ноутбук для Сайреса Смита. И пользоваться ими без подсказки со стороны они могли ровно в той же мере, что означенный инженер. Фёст в данный момент умел использовать шар как раз в пределах обеспечивающих успех его плана, в любом другом случае совершенно умозрительного, чтобы не сказать дурацкого. Ну как же, тридцатилетний бывший врач без военного, дипломатического и всякого другого практического опыта вступает в борьбу с мирового масштаба структурами, то есть изображает из себя нечто вроде инженера Гарина или негодяя из романа Беляева, властелин мира, Штирнера, что ли. И, в общем, пока побеждает. Кстати, это тоже очень распространенное, особенно в последнее время, заблуждение что для того, чтобы руководить государствами, корпорациями, сложными производствами и чем угодно еще, требуется специальное образование и трудовой стаж по избранной специальности. Нельзя, мол, вчерашнего мастера цеха ставить губернатором, а младшего научного сотрудника, заштатного НИИ, овцеводства и козоводства, министром обороны, к примеру. Примечание. Действительно существует в городе Ставрополь. На самом деле можно. Вообще все можно, лишь бы личность была подходящая, хотя бы и с двумя классами сельской школы. И еще кем-то сказано, кто владеет информацией, владеет миром. Следовательно, к свойствам характера и способа мышления Фёсту требовалось добавить только это. Информацию, то есть, опять же, понимаемую в широком смысле. Все, что проделал Фёст, давным-давно могли бы сделать и Новиков, и Шульгин, и Сильвия а тем более Антон. Но, как уже было сказано, человек всегда остается всего лишь человеком, со всеми его недостатками. С какой бы фантастической наукой он не был знаком и какой фантастической техникой не управлял. О некоторых вещах он просто так догадаться не может, если нет для догадки какого-нибудь подчас совсем незначительного повода. Не смог же Антон вообразить, что его арест спецслужбами Союза ста миров и страх перед демонтажом или развоплощением побудит замок к созданию Арчибальда, если ни о чем подобном не слышал никогда и ни от кого. А с загадкой неуловимых организаторов, всех творившихся последние годы на земле безобразия, еще проще. Никому из братства ни разу не удавалось застать попавших в круг их внимания личностей в момент связи со своим руководством. Аляхов сейчас совершенно случайно застал, да еще при нужном стечении обстоятельств. Установка СПВ в нынешнем режиме обеспечивала прямой и досторонний контакт с вражеским переговорным пунктом связи в реальном времени. Находящийся рядом с ней шар был включен, и фёсту достаточно было протянуть руку, чтобы ввести команду и сразу же сесть на чужую волну. И все. Теперь нужные параметры зафиксированы в памяти прибора, и деваться клиенту некуда. Можно вводить любые новые кодировки и защиты, применять хаотично меняемые частоты и амплитуды, использовать новейшие методики сжатия информации. Это будет столь же бессмысленно, как попытки существа, обитающего на двухмерной плоскости, скрыться от взгляда из третьего измерения за нарисованными на листе преградами. Примечание. Это пришедшее в голову Феоста сравнение вызывает у автора некоторые сомнения. Да, на листе топографической карты спрятаться за холмом или рощей от взгляда сверху нельзя. Но как быть, если тот же участок местности изображен в перспективе? Формально картинка все равно двухмерная, но зрительная и тоже. Правда, холм придется рисовать поверх и позже, чем спрятавшегося за ней человечка. Отныне ничего не стоит не только прослушивать все разговоры вице-президента, но и открыть канал прямого перехода в местонахождение адресата. А место это было крайне интересным. Не переставая слушать и записывать отчетливо под доклад, иначе не назовешь, американского вице-президента-человеку по всем административно-бюрократическим канонам его начальником не являющимся. Фёст подкручивал ручки настройки стройке, приближать и удалять объект, а также и ракурсы обзора, как бы парить вокруг него и над ним, подобно буревестнику, в отличие от, скажем, вертолета, без шума и тряски. Его всегда немного удивляла архаика дизайна установки СПВ и вся идеология интерфейса, если этот термин здесь вообще уместен. Что значит психология конструктора, оставшегося в плену технической эстетики середины прошлого века? Вполне ведь можно было все управление переделать на сенсорное или хотя бы джойстик поставить вместо всех этих верниеров, движков и тумблеров. Но хозяин барин. Не лях учитель учить Левашова. Как оформлять свои изделия? Что-то, кстати, в этой архаике есть завораживающее. Как и в радиоприемнике вице-президента, кстати. Его, похоже, изготовлял человек, тоже не нашего времени. Но мы опять отвлекаемся. Интересным местом была точка, где располагался собеседник мистера Келли. Прямо для обложки журнала «Вокруг света». Собственно, это была не точка, а целый остров, каких несчетное множество разбросано по просторам Тихого океана, косой многотысячемильной полосой, от Филиппины почти до Антарктиды. Словно творцу надоело старательно прорисовывать на глобусе причудливые контуры континентов. И над 180 миллионами квадратных километров океана он просто махнул наот муш кистью, покрыв все это пространство брызгами краски разных форм и размеров. Остров по сравнению с тысячами других, имевших собственные имена и население, был исчезающе мал. Его плоскую вершину усеченного конуса, сложенного из древних вулканических пород, можно было обойти по периметру меньше, чем за час. Но изумительно красив, он возвышался над кружевной пеной, бившей в подножье волн метров на 800, абсолютно недоступный человеку твердыней. альпинист кололаст мог бы подняться с немалыми трудами на его вершину, но для этого сначала пришлось бы добраться с моря до его подножья. Что было тоже практически невозможно, из-за массы торчащих из-под воды рифов и подошвы, заваленной жутким хаосом лавовых обломков от килограмма до тонны. А главное, затея-то была бы совершенно бессмысленной. От ближайшего, хоть как-то населенного острова, Нужно плыть сюда несколько сот миль потом ложиться в дрейф поскольку при здешних глубинах на якоре не станешь организовывать целую операцию десантирования и ради чего зато самая вершина островка скорее даже просто чуть наклонного каменного клыка была покрыта густой шапкой тропической растительности постоянно пополняемой морскими ветрами несущими с незапамятных времен неведомо откуда семена всевозможных растений в кронах пальм и прочих деревьев и древовидных кустарников водились даже какие-то совершенно эндемические породы насекомых, иначе чем бы питались вполне сухопутные птицы, жившие в этом изоляте, может быть миллион лет. Чайки и прочие альбатросы, кормящиеся морской живностью, гнездились гораздо ниже. И вот на этой плоской, словно ножом срезанной вершине, устроил свой обитель человек, говорящий сейчас по какому-то хитрому, наверняка спутниковому телефону с Вашингтоном. Фёст довольно подробно успел рассмотреть его виллу и прилегающую территорию. Сады Семирамиды, иначе и не скажешь. Сам трехэтажный, составленный из нескольких объемно-конструктивных элементов дом. Примерно гектар ухоженного парка вокруг. Довольно большой бассейн, выложенный голубым кафелем или фаянсом. Все обнесено, несмотря на полную неприступность места, еще и довольно высоким металлическим забором. Хорошо оборудованная вертолетная площадка, с ангаром и всякими служебными постройками. Трудно даже вообразить, сколько трудов, а главное денег, вложено в это орлиное гнездо. Плюс, что стоило обеспечение секретности тайного убежища сейчас, когда сохранение каких угодно тайн – дело весьма проблематичное. Впрочем, выяснение этих, как и многих других вопросов, можно оставить на потом. Разговор хозяина с вице-президентом еще не закончился келли очень и очень подробно пересказывал чуть ли не в лицах все что происходило в ситуационном кабинете а собеседник часто переспрашивал уточняя детали иногда самые вроде бы несущественные это само по себе выдавало в нем специалиста скорее всего опытного разведчика аналитика с хорошей общепсихологической подготовкой спасибо школе шульгина после нее и двух лет практической работы фест моментами сам себе напоминал штирлица то есть максима исаева с момента как им стал вполне обычный юноша Всеволод Владимиров. В данном случае он имел в виду появление или внезапное раскрытие таланта, никакими предшествующими событиями в жизни не обусловленного. Что он сам, что аналог «Секонд» до «Перевала», как раз никакого интереса к разведывательной, контрразведывательной, вообще политической деятельности не проявляли. Либо в результате срабатывания гнева Аллаха в мозгах у них что-то круто перевернулось, да настолько, что и у Секонда в его академии дела более чем успешно пошли, и в нем самом Александр Иванович увидел такой же благодатный материал, как «Аббат фариа в Эдмоне-Дантесе. Хозяин «Орлиного гнезда», выслушав все после короткой паузы, дал вице-президенту несколько конкретных развернутых указаний. Общая их суть сводилась к тому, что у Ями на самом деле можно отпустить на размышление и осознание реального положения дел 2-3 дня, но не более. В это же время организовать во всех подконтрольных средствах массовой информации и не только американских предельного накала антироссийскую по форме, но и антипрезидентскую по существу кампанию. То есть давление должно исходить со стороны, не из президентского окружения. Может быть, в ближайшем разговоре Следует дезавуировать некоторые слишком резкие выражения «и прелестных дам» при этих словах на губах джентльмена мелькнула саркастическая улыбка, и самого Келли. Впредь, подталкивая его к решительным действиям, ссылаться нужно только на мнение народа, выраженное печатным и иными способами. Конгресс и Сенат от этого вопроса лучше пока вообще отстранить, с ними возможны осложнения. Вспомните Рузвельта и 1941 год. Примечание. Существует мнение, что президент Франклин Делано Рузвельт очень хотел вступить во Вторую мировую войну, но народные избранники, придерживающиеся теории изоляционизма, ему своего согласия не давали. Тогда он, располагая информацию о подготовке Японии к внезапному нападению, позволил случиться Пёрл-Харбору, после чего тема для дискуссий уже не существовала Это же позволило ему беспроигрышно баллотироваться на четвертый срок, и если бы не внезапная смерть, пятый и так далее. И совсем незачем спешить. Вы явно перестарались. Конфликт, тем более вооруженный, прямо завтра нам не нужен. Пусть нарыв созревает. Какой-то лишний мирный месяц особого значения не имеет. Надо обставить дело так, чтобы большинство стран, имеющих хоть какой-нибудь вес на мировой арене, предъявили России свои претензии или хотя бы отказали в моральной поддержке. А мы со своей стороны постараемся, чтобы русский лидер сам сделал еще несколько весьма неосторожных шагов, обостряющих ситуацию. Несмотря на последнюю неудачу, ничего еще не потеряно. Ну проиграли одну лунку, на следующей отыграемся. Вопросы есть? Никаких, господин Сарториус. Будем исполнять ваши рекомендации. Следующий сеанс по графику Нет. Будете докладывать каждый вечер. Мой вечер, естественно. В девять часов. До свидания. И после слов прощания Сарториус произнес довольно длинную фразу. Слов примерно из десяти. Точнее сказать невозможно, ибо язык был Фёсту совершенно незнаком. Даже и близко ни с чем не ассоциируется. Его он, разумеется, тоже записал. Воронцов с помощью замка непременно расшифрует. Наверняка ведь что-то важное. Джентльмен выключил свой аппарат и положил его на столик. «Сарториус, значит? Лема, что ли, читал? Или действительно такая фамилия или имя существует?» «Надо будет выяснить. А пока вернемся к нашим баранам. Си речь американским нео -ястребом. Келли спустился вниз, где дискуссия продолжалась с нарастающим накалом. Теперь шло уже соревнование в степени собственной крутизны. Слуги подали виски, джин и калифорнийское вино, что еще больше подогрело страсти. Все же у президента приходилось сдерживаться, хоть и через силу. А высказаться о наболевшем хотелось всем. Даже суровый воин Паттерсон, с честью прошедший через все военные провалы и конфузии США, начиная с позорно проигранной вьетнамской, слушая истерические пассажи высокопоставленных дам, зябко поводил плечами под четырехзвездными погонами. «Это что же, — представлял он себе, — будет, если весь этот кагал дорвется до настоящей власти? Не подать ли пока не поздно в отставку и отправиться от греха в Патагонию, где у него давно было приобретено ранчо в пять квадратных миль пампы с несколькими тысячами голов коров и лошадей? Аргентина уж точно в русско-американский конфликт вмешиваться не станет. Адамы соревновались в жестокости условий и тяжести санкций, которые следует включить в ультиматум чтобы русский президент его точно отклонил. А если бы вдруг принял, чтобы эта страна перестала существовать де-факто в своем нынешнем качестве? А тут мисс Блэкентон пришла в голову еще одна светлая идея. Надо бы взять до да немедленно и вывести на обсуждение Генеральной Ассамблеи ООН вопрос об исключении России и Совета Безопасности с передачей ее места Германии и Японии. Это предложение услышал уже и Келли чего ему сделалось не по себе. Сама-то идея возражения не вызывала. России с ее правом вето в Совете действительно делать нечего, но человек, пусть он является по факту истеричной дамой, поставленный на такой пост, должен же ориентироваться в реал политики хоть немного лучше уличного мусорщика-мексиканца. Как-никак, Совет Безопасности – это клуб победителей в мировой войне и основателей ООН, и так уж просто поменять местами палачей и жертв не выйдет хотя кое-кто 70 лет старается. Если бы вице-президент ориентировался в русской литературе, он наверняка бы вспомнил о пикейных жилетах. Келли довольно быстро вернул компанию в берега здравого смысла, хотя бы относительного. При этом, что отметил Фёст, он не ссылался на слова или распоряжения господина Сарториуса, однако излагал их своими словами в доступном собеседникам стиле, с такой уверенностью, как будто Моисей – только что пообщавшийся с Господом, вещавшим из горящего тернового куста на горе Хариф. И, похоже, определенную роль сыграла в этом последняя фраза, сказанная с Артуриусом на неизвестном языке. Очень может быть, что она имела отношение к какой-то системе НЛП или даже обычной магии. Фёст до глубокой ночи наблюдал воочию и писал на памятные кристаллы, что в гибриде земных, фарзелианских и агрианских компьютеров заменяли прежние дискеты а потом флеш-карты, все, что говорилось в этом тайном собрании. Он основательно устал слушать такую массу бредятины и человеконенавистнической ненавистнической ерунды. Сначала он было подумал, что, будь такая запись опубликована, она произведет в мире тот самый пресловутый эффект. Хотя чего уж особо эффектного во взрыве обычной, хоть чугунной, гладкоствольной пушки, хоть даже авиационной бомбы. Миллионы людей их видели, ну и что? Подавляющее большинство из выживших особо сильно своих представлений о мире не изменило. Так и сейчас. Ну, посмотрят люди запись, послушают, пообсуждают, повозмущаются и постепенно вернутся к своим делам. Мир точно не рухнет, и США, в свою очередь, из того же Совбеза не исключат. Кто-то из весьма авторитетных мыслителей середины прошлого века, как бы не философ Адорно, заявил в свое время, Нельзя описать стихов после Освенцима. «И попал пальцем в небо. Был Освенцим или не был, а пишут, пишут, даже нобелевскими лауреатами за это дело становятся, в том числе и сами евреи. а Охлесткий афоризм так и остался личным мнением человека, вдруг вообразившего, будто ему открылась какая-то новая нравственность. Аналогичная мысль была высказана несколько раньше, но с противоположным знаком «гвоздь в моем сапоге», Кошмарнее Голгофы. Зато одному из шести миллиардов простому человеку с фамилией Аяма вдумчиво ознакомиться с таким материалом будет весьма полезно. Глядишь, пересмотрит кое-какие свои взгляды на окружающую действительность, данную нам в ощущениях. Фёст соответствующим образом скомпоновал, оформил и добавил в папку, предназначенную президенту, и эту информацию. Пусть изучает, думает, морально зреет. Времени, отпущенного ему сначала самим Фёстом, а потом не сговариваясь с Арториусом, действительно хватит, чтобы принять осмысленное решение. Не всякий простой человек, простец в терминологии некоторых весьма продвинутых авторов, в состоянии даже представить, сколько мыслящая личность способна перекрутить в голове фактологического фарша и сколько выдвинуть, проработать и отринуть гипотез и идей, чтобы на следующем витке рефлексии вернуться к ним вновь. Пусть забавляется мистер О'Яма, лишь бы только не перенапрягся и не решил искать выход из своего непростого положения традиционным для части его предков способом. Конечно, написанное им предсмертное хокку прочитать было бы познавательно и полезно, но живым президент представляет куда больший интерес. Примечание. Истинный самурай, перед тем, как совершить сипуку, должен был написать трехстишье, которым объяснял свой поступок или сообщал открывшуюся ему на пороге смерти истину. Кто-то, возможно, в очередной раз захочет предъявить претензию Вадиму Ляхову, Фёсту, за то, что серьезнейшие мировые проблемы он воспринимает только через призму игрового интереса. Тут, как говорится, цивилизации собираются рушиться, а он озабочен проблемой «пить ему чай или не пить». А разве все остальные, вошедшие во всемирную историю личности, руководствовались чем-нибудь другим, за исключением явных гипоманьяков и параноиков, которые рвались переустраивать жизнь бескорыстно, просто потому что вообразили, по их распорядку, скорее всего, жить людям будет гораздо лучше, чем по-прежнему, заведенному отцами и дедами. Зато множество людей, а также многократно высших по сравнению с ними существ, воспринимает возможность вершить чужие судьбы, создавать, а также и разрушать империи именно как игру. главные придумы для нее сколько-нибудь убедительное обоснование, но можно и без них, как древнегреческие боги, например. Фёст чем и отличался от Секонда при их стопроцентной идентичности в момент сработки гнева Аллаха, что за прошедшее время, пройдя спецшколу, весьма отличную от военной дипломатической академии, стал совсем другим человеком. Если Секонд, когда сознательно, когда на уровне подкорки считал примерами для подражания самого Олега и его верного паладина Чекменева, то Фёст, человек совсем другого времени и опыта, признавал в качестве единственного авторитета лишь Шульгина, в его отсутствие Воронцова, но, само собой, несколько иначе. С Дмитрием Сергеевичем контактные точки находились совсем в других областях, или на других уровнях общения. И ничего в своей текущей деятельности он по-настоящему не принимал всерьез, так, чтобы на костер пойти, вроде Джордана Бруно. Совершенно непонятно, кстати, из-за чего он был осужден на самом деле, уж никак не за пропаганду множественности миров. Точно так же не понимал вадимы тех, кто резал себе вены по причине якобы измены, якобы любимой девушки. «Подождись недельку!» или то, или другое утверждение окажется ложным. Сверхцель и сверхзадача, тоже выражаясь известным языком, у него, конечно, были. Только не афишируемые, не метаемые перед свиньями, дабы они не втоптали этот джемчуг грязь и, обратившись, не растерзали бы вас. Кому здесь и сейчас стоит вслух говорить об офицерской чести, о величии России, о собственном презрении к таким, как Волович, и, главное, его многочисленное паство. Скривятся, засмеются, отойдут в сторону, как от заразного. Так лучше пусть все наоборот. Арбенин, Печорин, поручик Карабанов, этот, как его, сильвию из Пушкинского выстрела, еще некоторые почитаемые Шульгиным подлинные и литературные персонажи, переданные Фёсту в качестве образцов для примера, и не подражания даже, а использования их психоматриц в подходящих обстоятельствах, скорее всего, поняли бы Фёста. примечание Поручик Карабанов, герой романа Валентина Пикуля, Боязет. Еще Николай Левитин из «Капитального ремонта», это уже сам Ляхов, выбрал себе в качестве примера. Плохо кончил тот старший лейтенант, обаятельный циник, мастер изящных афоризмов и безусловный патриот. Так ошибку совершил. Надо было раньше Галс сменить. Пошел бы к белым, лет сорок бы еще прожил в гармонии с собственной совестью. Примечание. Здесь подразумевается персонаж романа Леонида Соболева «Капитальный ремонт» и одновременно реально существовавший старший брат писателя, после 1917 года оказавшийся на советской службе, командовавший артиллерией броненосца Андрея Первозванной во время подавления большевиками мятежа на форту «Красная горка» в 1919 году, после окончания операции застрелившийся от угрызений совести. Фёст позволил себе тоже немного расслабиться, оставив на экране картинку острова с птичьего полёта. Налил, наконец, а то всё не до того было, чашку очень крепкого и действительно гиджасского кофе из одноимённой Йеменской провинции. К нему, безусловно, потребовалась и трубка, неторопливо набитая ароматным и длинноволокнистым табаком «Капитанский», которого сейчас и не достанешь у нас. от чего то перестали выпускать хотя он был, пожалуй, гораздо лучше, чем любые нынешние импортные. Да и те далеко не в каждом магазине купишь, так что проще и удобнее запасаться табаком и новыми трубками тоже в Москве Императорской. Там, в лавочке на Сретенке, существующей с позапрошлого века, выбор громаднейший. А если серьезный покупатель чего не найдет, сделают специальный заказ, из любой точки мира товар доставят в неделю, только плати. Итак, как вы там назвали мистер Келли своего таинственного кукловода, Сарториус, будем разбираться. Звучит красиво, по-древнеримски. У Лема в Солярисе есть такой персонаж, но является всего лишь переводом на латынь фамилии Шнейдер, то есть портной, не больше и не меньше. С ляховым в одном классе учился Димка Шнейдерман, но чем Шнейдер отличается от Шнейдермана, Фёст не знал, разве что национальностью, потому как среди шнайдеров Сарториус Попадалось много фонов, и даже один барон, Георг Сарториус фон Вильтерхаузен, известный историк позапрошлого века. Всего Шар выдал информацию на несколько десятков хоть чем-то знаменитых Сарториусов, не упустив и лемовского персонажа, который первым делом пришел Фёсту на память, но господину с острова среди них не было, что и неудивительно. Если этот псевдоним нигде документально не зафиксирован, и ни по каким делам, ранее попадавшим в сферу внимания владельцев прибора, тут шар пасует, каким бы умным он ни казался. Ему обязательно нужна конкретная привязка, а иначе он столь же бесполезен, как приемник ГЛОНАСС или GPS, при отсутствии в небе спутников. Ну и еще ряд условий должен наличествовать. Лихарев же не сумел с помощью этого же самого шара найти в Москве наркома Шестакова, личность весьма известную, поскольку его собственные излучения полностью перекрывались матрицы Шульгина, параметры которой, в памяти аппарата, зафиксированы не были, как лица еще не родившегося и в этом мире информационного следа не оставившего. Вот что-то такое с господином Сарториусом. Многослойно он, значит, заэкранирован от всяких коллекторов российской информации и селекторов стабильных человеческих и инопланетных. Но теперь-то он все же попал в сферу действия прибора «Она Тюрель» и тот, выражаясь словами персонажа момента истины, будет его качать на косвенных. Пройдется по всем упоминаниям этого имени в официальных документах, частной переписке, личных заметках всех без исключения жителей Земли за последние 10 лет для начала, с учетом всех возможных искажений при транскрибировании на нелатинские шрифты. Само собой будут созданы контекстные фильтры, отсекающие все неподходящие варианты. Одновременно и параллельно шар сравнится фиксированный во всех ракурсах и с максимальной детализацией внешность объекта с фотографиями сотен миллионов людей, совпадающих по инвариантным, то есть зависящим от нации и возраста, усилий пластических хирургов параметрам. Прямо с этого момента начнет отслеживать весьма интересную систему связи его острова с окружающим миром, а там крошечные кусочки мозаики сами начнут цепляться одна за другую выстраивая картинку во всей ее яркости, объеме и наглядности. Иногда в очередной раз, сталкиваясь с чудесами агрянской науки и техники, Фёст удивлялся, как даже поодиночке, производящие очень серьезные впечатления пришельцы, он подразумевал лично ему известных Сильвию, Ирину и Лихарёва, всей своей цивилизации все же ухитрились потерпеть поражение от весьма отсталых землян, причем якобы известных им психологически и анатомически вдоль и поперек. Так называемые этические ограничения казались ему наскоро придуманной отговоркой. Какая там этика, если речь идет о судьбах миллиардов живых существ, не только людей вида Homo sapiens и грандиозного проекта с многовековой историей и безграничными перспективами? Поэтому он предпочитал думать, что Агров выбили из игры совсем не братья-первопоходники, при всей их доблести и выдающихся способностях, а совсем другие силы и обстоятельства. Вот и он сейчас предполагает фактически в одиночку переиграть для начала мировую сверхдержаву со всей ее военно-технической и интеллектуальной мощью. И это не кажется ему бредом маньяка вроде инженера Гарина. Он просто имеет перед собой конкретный пример и образец в деяниях старших товарищей. А главное, непоколебимо уверен, что ничуть не хуже Шульгина или даже Новикова сумеет создать нужную мыслеформу для обеспечения предполагаемых действий совсем не всеобъемлющую, способную подменить целый реальный мир, а весьма и весьма локальную, чтобы в ее пределах какой-нибудь условный демон Максвелла послушно и верно распределял вероятности все благоприятные тебе, весь негатив партнеру, причем с кумулятивным эффектом. По крайней мере, до сего момента у Фёста, как ему казалось, все получалось. Он не ставил до поры перед собой грандиозных задач. Скорей, как Играл только по своим картам, не полагаясь на прикуп, и вестовал лишь при четырех гарантированных взятках. Иногда выходило слишком медленно и немного нудно, зато верняк. Может быть, именно поэтому Шульгин перед своим крайним уходом дал ему фактически карт-бланш, поручив Воронцову издалека присматривать за молодым, без крайней нужды не вмешиваясь. Но мы опять несколько отклонились. Сартуриус, кем бы он ни был и кто бы ему ни покровительствовал, совершил типичнейшую для подавляющего большинства разведчиков ошибку и не совершить ее не мог. Правильно было сказано каким-то специалистом контрразведывательного дела. Наши клиенты всегда горят на связи, либо на попытках ее установить. А как без связи? Хоть ты даже личную только на тебя и в специальном режиме спутниковую группировку запустил. Все равно радиоволны надолго не спрячешь. «Чего-то же другого!» вроде гравитации или телепатии, в распоряжении господина Сарториуса с компанией пока не имелось. Не повезло ему еще и в том, что Фёст случайно оказался свидетелем его радиосеанса, причем оказался во всеоружии. Но не попался бы Сарториус сейчас, спалился бы завтра, потому что Фёст уже настроил шар для на фиксацию всей входящей к президенту его окружению информации по любым каналам. И исходящей тоже. Так что вопрос был только во времени. А вот и первые результаты поиска появились на экране прибора. Вадим с радостным удивлением хмыкнул, переключил шар на принтер. Он любил работать с печатными документами и решил, что первую на сегодня рюмочку коньяка он точно заслужил. Благо и кофе в чашке еще совсем горячий. И как раз в этот момент зазвучал гудок вызова, и на соседнем экране, всего в мастерской, где работал Вадим, их было шесть, для разных нужд. Появилось изображение Воронцова. «Приветствую, ваше высокопревосходительство!» — изъявил почтительность Фёст. «Вы откуда? Проездом из Костромы в Вологду?» «С чего это ты такой радостный?» — подозрительно сощурился Дмитрий. «Да так, день хороший. Вчера лютенса завербовал. Завтра отправлю в Вашингтон с подборочкой интересных документов и предложением, от которого О'Яма-Сан едва ли сможет отказаться». «Это хорошо. А у меня тоже интересные новости». Ну, во-первых, операция с катранджи завершена, и он с девушками домой возвращается. Тут кое-что случилось. Теперь наш друг железно на войну с англами замотивирован. Личные у него причины появились. Представь, когда они его виллу захватывали, вазочку разбили. Вроде ничего особенного. Но она, оказывается, прямо из гробницы очередной египетской Нефертити к нему попала. Ценность обозначить нулей не хватит. И второе. Фёст видел, что Воронцов тоже весело возбуждён, едва ли только случаем с Абрагимом. Здесь что-то посерьёзнее. Слушаю со всем вниманием. Видишь ли, я тут в замке кое с кем пообщался, и, мне кажется, решил загадки и нынешнюю, и дней минувших. Насчёт чего? В сердце у Фёста что-то ёкнуло. Вроде как предчувствие какое-то. Насчёт того? Кто все подлянки устраивал и без нашего разрешения собственный канал между мирами наладил? Помнишь, как вы с секондом Затевахина поймали? Вот он момент истины. С ликованием подумал Фёст. Теперь он покажет старшему брату, кто есть кто. Как там у Стругацких? Младший был дурак, естественно. Но вот кто был первый? Примечание. Пётр Ершов — конёк-горбунок. Был у отца три сына. Старший умный был детина. Средний был и так, и сяк. Младший вовсе был дурак. Удивительно, Дмитрий Сергеевич, просто слов нет. Расплылся в льстивые улыбке Вадим и показал Воронцову только что распечатанную фотографию старца с острова. Его случайно не Сарториус зовут? А то попался мне тут один.